На богу. Но при более пристальном знакомстве с деталями вопрос о нем отпадает сам собой. Речь идет о неких приборах и механизмах богов, функции которых очевидцы смогли передать потомкам. А вот конструктивное решение способны понять только мы, современники эпохи научно-технической революции. Лучевое лазерное оружие, рентгеновские аппараты, выпадение ядерных осадков, респираторы и акваланды, и, естественно, летающие колесницы. Сегодня мы говорим о неопознанных летающих объектах, ибо мы сами способны конструировать искусственные космические объекты и встраивать их в мир наших представлений. Для нас эти объекты не некие летающие колесницы. Однако именно подобными понятиями часто оперировали культуры, существовавшие задолго до нашей эпохи. Они видели перед собой некий технический объект и никак не могли отождествить его с обычными птицами небесными. К подобному понятийному образу часто прибегали представители примитивных культур, описывая транспортные средства своих богов. Каждая ступень культуры создавала свое описание, соответствующее конкретному уровню ее развития. Но на самом деле все объяснялось куда проще. Все эти явления имели общий прототип, Знатокам мифологии и экзогетам старой школы было бы крайне сложно вскрыть реалии, стоящие за подобными описаниями. Их спасение рассуждения о буйстве фантазии или зримо чувственной силе повествователя. Палеоастронавтика просто не может позволить себе такого подхода. На протяжении многих веков, а возможно и тысячелетий, тексты подвергались искажениям и откровенной порче. И если бы подобных легенд было мало, можно было бы говорить о случайном совпадении. Однако они встречаются в массовом масштабе и содержат практически идентичные подробности и описания, хотя записаны они в странах и континентах, находящихся в разных концах света. Однозначная интерпретация некоторых археологических находок и мифологических текстов сама по себе и в сочетании с двумя предыдущими аргументами реальности космических полетов и перекличкой между археологическими и мифологическими феноменами. Третий козырь – палеоастронавтики. Здесь я позволю себе привести один пример недвусмысленности древних преданий. Привлечение нами легенд и преданий объясняется тем, что они куда более драматичны и пластически выразительны, чем самые обстоятельное описание археологических находок, Рисует нам картины фантастического прошлого. Так для нас представляются непостижимо загадочными колоссальные сооружения и культовые предметы. Представить, что в те времена могли быть воздвигнуты такие сооружения, крайне сложно. Тексты и их содержательное ядро, которое мы неизменно держим перед мысленным взором во время своих экспедиций в мир мифологии, позволяют как бы вновь возродить миры, давно канувшие в прошлое. План путешествия, находящийся в нашем распоряжении, поистине грандиозен. В область какого же предания нам воспарить для начала? Экскурсия покажется нам весьма странной, особенно если вспомнить